профессиональных головорезов. Так что пока все рассчитано верно, и нам остается только одно — отплыть домой и ждать. Так они и поступили. Спустя полтора месяца на террасу бывшего дворца Гамбарини рухнул голубь, которого Джербина оставил в Стамбуле в руках надежного шпиона, нанятого на деньги молодого плейбоя. На редкость удачный экземпляр из породы тех голубей, что разводил в зловещей Птица, насмерть измученная долгим перелетом, потребовавшим около двенадцати часов, перенесла через море привязанный к ножке непромокаемый футляр с зашифрованным известием, которое, если перевести его на вразумительный язык, можно было прочесть следующим образом. Отплыл этот вторник вендетте, переодет матросом в направлении Марсель. Часть пятая. Путешествие Петра Куканя. Во Франции. Ахиллесова пята Петра Куканя из Кукани. Мы предполагаем, и не без оснований, что отъезд Петра разрешился не так легко и отнюдь не просто. Понятно, что Петр исчез из Стамбула не без соизволения султана. Ибо поступив так, он навсегда отрезал бы себе пути к возвращению и таким образом загубил бы и расстроил все, чего здесь к великой, как мы знаем, пользе и на благо человечества достиг. Когда Петр впервые объявил султану, что ему крайне необходимо за несколько месяцев съездить в Европу, дабы устроить там кое-какие свои личные, совершенно неотложные дела, которые ему дороже жизни, тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, в порыве гнева надкусил чашечку из зеленоватого фарфора метрбани, из которой в этот момент пил кофе и швырнул осколки Петру в голову. И хотя после этого он долго извинялся, и собственным платочком стер с щек Петра кофейную гущу, которая его забрызгала. Однако о том, чтобы удовлетворить его желание, даже не заикнулся. И только когда Петр у него на глазах начал сохнуть и желтеть, в самом деле цвет его привлекательного лица, помимо серо-зеленых кругов, образовавшихся от бессонницы под глазами, все больше и больше приобретал желтый оттенок, причем, это было хуже всего, его ученый совершенно утратил свой деятельный интерес к государственным делам. Равно как изобретательность и остроумие, чем прежде умел приободрять султана и вдохновлять его. Только тогда владыка двух святых городов, рассудив, что самый любимый его фаворит столь неожиданно преобразившись в брюзгливое тридцать три несчастья, для него теперь все равно, что пустое место. Однажды сам вернулся к неприятному вопросу, которого до сих пор избегал, и обратился к Петру со словами. «Право, не понимаю я тебя, милая Абдула, отчего я не понимаю, того и не люблю» ибо это не пристало моему достоинству. Ты сохнешь, словно тебя снедает неразделенная любовь, но это право последнее, что я мог бы ожидать от тебя, кто проявил себя образцовым и верным супругом темноока Лейлы. можно сказать, даже чересчур образцовым, если слишком верным чем это подобает твоему сану, ученость моего величества и твоему положению, ибо ты можешь иметь много больше женщин, чем одну. Известно, что никакая любовь не выдерживает разлуки более чем на полгода, ведь с глаз долой и сердца вон».